и принялись плутать по каким-то мрачным переулкам, наконец дома кончились, и при свете луны я увидела пологий берег реки, заросший кустами. Мешка притормозил возле какого-то странного сооружения из кирпича, открыл окно, взглянул на него и заявил. «Отлично!» После чего направился к берегу, съехал с песчаной дороги и остановился возле самых зарослей.